День второй. Никогда в жизни и представить себе не мог, что бывает такая боль. Словно оглушённый, взял ещё стакан, без малого полный, с готовностью протянутый откуда-то сбоку, опрокинул и закусил, занюхав рукавом. Тут же кто-то налил и третий, жахнул его Потом какое-то время сидел оглушённый болью и водкой. Водкой и болью. Проснулся от тряски за плечо в палатке на нарах. У нас всё ж открытый проём яростным потоком хлещет вовсе не броню живет. Господи Петрович. Товарищ мойчий лейтенант, вставайте, команду полка кличут. Взлетел с места Этаким Ваньке встанькой. В горле чуток сушит. Ах да, с похмелья. Но никаких других негативных ощущений. Что значит молодость и здоровье? Лишь пробудившись, шевельнулась невыносимой тоской вчерашняя боль. Без обычных утренних процедур быстро оделся и рванул на КП. Впереди спина Петровича качается. А время-то не раннее, похоже, дали поспать толк гулику. Последний раз такое со мной было, клянусь. На часах полдевятого. Ародом живёт. В заливе четвёрка чаек жужжит кругами. Остальные частию похоже вылетели, частью возвращаются. Обычная суета, подрёв моторов. А это ещё что за явление народу? У ближнего ко мне края аэродрома стоит чуть накренившись СБ, капитально побитый, как становится видно по мере приближения. Я это марку слабо знаю, помню только горели они здорово, говорят, но этот не загорелся. Хотя-то стало с ему очень даже не слабо. Кровище залит от кабины штурмана и аж до хвоста. Из живого столько крови вытечь не может. И из одного тоже. Опыт есть, увы. У меня, не у Костика. Чуть отвлекся, того и замутило. Отставить. У КП встречает фролов. Ты как? Да в норме. К бою готов, даже очень готов. Кивнул. Подходим к бате. Рядом с батей замполит. Шульмейстер, и что интересно, Петрович. Не ждут меня. Уже интересно. Опускаю биты. Кустик. Это батя ласково так. Те у нас говорят, бомбы швырять, скиривание наловчился, да так ловко, что аж душа не нарадуется. Товарищ майор, я на сбой не умею совсем. Слабз число. Ну зачем на СБ? С него только бомбу возьмем. А так, на твоем родимом. Петрович докладывает, на нем экспериментальный бомбодержатель ставили. Под ФАП-250. Держатель потом сняли и дырки заклеили. Но в зипе он остался зачем-то. И крепеж под него имеется. восстанавливать заканчивают уже. Как выяснилось, с самого что они на есть раннего с ранья железнодорожный мост через Буг, что вблизи Бреста атаковала полная девятка СБ. Мне нашей с 13-й бат разрушить, чтобы а заодно и щасейный, если получится, вернулись вдвоём в дрызг поколеченные, даже не долетев до места. Мессеры перехватили Как-то уж очень задолга до цели, но задача поставлена. Собрали побыстрому всё, что осталось, а оставались ещё две неполных девятки тех же СБ. Надыбали где-то звено и шаков в сопровождении и отправились с тем же примерным результатом. Единственное, что один из СБ круто покалеченный с умирающим пилотом, а остальные его все уже Искал-искал площадку для вынужденной, да и сел к нам. А пара бомб, ФАБ-250, что существенно, не сбросилась из бомбоотека, поврежденного едва ли не первой же очередью. Повезло, что не сдетонировали. В принципе, с бомбами и штатно садиться запрещено, а уж аварийно. Наши тут же соображать принялись. А нельзя ли эти самые фабы да под наши естребки приспособить? Оказалось, нельзя таки. В смысле, долго очень и сложно. За одним небольшим исключением. В моем, что интересно, лице. Короткое, очень даже не против, но... Товарищ майор, вы сказали, их как-то уж очень задолго до цели встречали. Оба раза? Ну, — Да вроде как. Пилот немного успел рассказать. Вечная ему память. Я вот и читал, есть такая штука, радиолокаторы называются. С ее помощью можно аж за сотни километров самолеты, ну, типа, видеть. Причем, чем выше летишь, тем лучше тебя видно. Англичане такие штуки уже использовали. Пишут во многом... Именно из-за этого у немцев не получилось тогда с ними. А если немцы теперь, такое вот, у тебя моста развернули. Костик, ты из каких-то пор умные книги читать начал? Фролов с подколкой. Ни фига себе репутация у дедули, который про ну да ничего исправимся, как и я наши годы. А это и не книга была. В отпуск ехал, живот схватило, прямо в поезде. Захожу в сортир, а там журнал драный лежит, без обложки. Не то знание сила, не то наука и жизнь, не то еще что-то в этом роде. Сидеть долго пришлось, вот и прочел. Со скуки, да с тоски. Минут, наверное, пять пришлось переждать, пока ржание утихло. Там ещё написано было в журнале о том, что низколетящие самолёты это штуковина хуже видит, чем те, что на высоте. Так вот я и думаю. А что если нам вылететь четвёркой на 15-ых? Притись туда, низенько-низенько, а после километра за 10 я пойду высоту набирать, а остальные натурально сразу по зениткам вдарят. А потом я,スピкирование, и в ослепительно белом фраке, шутка. Нужно и так комполка. Ты банку уешь тебе решать. Да, вот ещё. Баки лучше не полные заливать, чтоб туда обратно ещё чуть-чуть. Тогда и перегруза большого не будет. Сказано сделано. Минут буквально через двадцать, едва перекусить успел, взлетаем, натурально вчетвером и идем на запад, низко, метров в пятидесяти, на вроде как прошлым утром. Снова мелька под крыльями жабинка, потом вдоль железки, вот и Брест уже, пора высоту набирать, мне. Нас не ждали. В наборе подстал малеха, и теперь наблюдаю. как тройка И-15-бис долбит РСами, не успевший выстрелить из зенитки. Вот и моя тыща. Мост почти подо мной уже. Нет, это не узенькая ленточка. Скорее, мохнатая, так и колбаска. Фирменный сплошной. Кажется, это так называется. Раздолбать такой нелегко будет. Впрочем... Явное не тот, что через Босфор. Там работа куда как покруче была. Бы. Так чуть подаль, в километрах где-то на возвышении, наблюдаю странную конструкцию, вроде большого круглого уха. Видимо, это и есть та самая РЛС. Хотя и так уж и не похоже на современные. Мне однако пора в пике. Газ не убавляю. По доистошневой движка, пролёт им моста напрыгивает стремительно, чуть поправляя курс, в слабой надежде влепить десятинец под опору, и уже пора кнопку сброса едва успев вывести из рядно полегчавшую машину на скорости проскакиваю до РЛС почти мгновенно. Однако успеваю всадить в том направлении хорошую очередь и до боих стволов, кажется, попал. Горючки минимум, надо уходить домой. Под крылом снова мелькает пестрый квадратик и Бреста. Наверное, пролетал над крепостью, где должны еще, по идее, идти бои. Но ничего вот такого не заметил на скорости. Кстати, а не мартышкин ли это был труд? Крепость, если память не изменяет, должна держаться еще где-то месяц. Едва ли немцы смогут использовать этот мост во всяком случае как железнодорожный. Хотя повозиться им теперь всяко придётся. Притормозиют их хоть на недельку, хоть на пару дней, то хлеб. Едва приземлился, смотрю, бегут уже птички мои. Не здоровая какая-то суета. Мне нравится это мне. Дожидаюсь Фролова, они чуть подотстали. И направляюсь к батя вслед за ним. За полицпетровским поспешает чуть позади. Пролов докладывает. Выходит, подарок мой точно под пролёт угодил, и моста-то больше нет в целом виде, во всяком случае. Но растекаться под реву батя не дал. Оказывается, есть ещё мост севернее того, что я притопил. дороже железнодорожный, что у города Семятичи, и как раз по нему-то поезда во всю идут. Свыше с стоящими связь восстановилась, и едва успел батя доложить о своей инициативе насчёт моста предыдущего, как на него тут же навесили эту задачу, причём как положено, баркака, то есть сразу с матюками. И расстрелять тями. В армии инициатива воистину наказуема. Да, впрочем, не только в армии.